Последний интервал Глава 65 «Ты солгал мне», — сказал Адам, когда сервомеханизмы клали его в эмульсионную ванну. Там его уже ждал открытый и подготовленный цилиндр коннектора. Рядом стоял Бартоломеус. Он был не один. Когда сервомеханизм повернул голову Адама, тот с помощью датчиков системы жизнеобеспечения увидел уранию и еще одного аватара. Тиберия или Эразма. В этом он был не вполне уверен. Это глупость, вырвалось у Адама. Ему становилось все труднее говорить и думать. Воспоминания появлялись и исчезали, а мысли ползли медленно, словно уставшие змеи. Змея, символ на картине. Адам и Ева. Эвелин. Что ты с ней сделал? Он попытался четко произнести каждое слово, но судя по тому звуку, который слышал, получался лишь лепет. «Я поняла, он говорит об Эвелин», — сказал Уранья. «Она стала говорящей с разумом и будет нам помогать, хочет того или нет. Но она бессмертна». «Речь идет о нашем будущем», — сказал Бартоломеос, «О выживании всех нас». «Вы отняли у Эвелин бессмертие», — простонал Адам. Он чувствовал близость транспортировочного сна. Коннектор рядом с ним уже напевал тихую мелодию колыбельной. «Мы все должны принести жертву», — отрезала Уранья. «Нет», — покачал головой Адам. На опалово голубой жидкости появилась рябь. «Нет, не все. Она не должна». Эти слова прозвучали немного четче. Гнев придал им силу. Но Урания больше не обращала внимания на Адама. «Куда ты его отправляешь?» — спросила она у Бартоломеуса. «На планету Уриэль, система Линдофор. «Там еще нет врага», — с нарастающей холодностью сказал Урания. «Там не будет битвы». «Возможно, он еще появится. Мы послали сигналы. Мы хотим завлечь его на Уриэль». Пока Бартоломеус говорил, его взгляд был прикован к Адаму, а старик в эмульсионной ванне все еще смотрел на него через становившийся плотным туман. «Ребекка», — думал Адам, — «она предала меня, не признав себя жертвой лжи». «Возможно, мы сможем заманить врага», — добавил Бартоломеус. «Он еще нападет». Через наполовину охваченное транспортировочным сном сознание Адама пробежала новая мысль. Она была очень странной. «Он все время смотрит на меня. Говорит с Ураней, но все время смотрит на меня. Почему?» Вдали что-то зазвучало, и Тиберий, если это был он, произнес. назовут зовут Ураняя. Одну секунду!» Она подошла ближе к Ване, и пораженная Адам ощутил на себе ее взгляд. «Посылаем его на миссию, Бартоломеус!» «Транспортировка уже началась!» перезагрузка, клац, ошибка. «Адам, ты меня слышишь? Адам!» Он открыл глаза. Перед ним стоял серебряный человек с большими серыми глазами и слишком длинным носом. «Сейчас должна быть транспортировка?» — спросил Адам. «Вы не хотите посылать меня на Уриэль?» Его мысли были удивительно ясными. «В этот раз тебя ждет совершенно особая миссия», — ответил Бартоломеус, — «исключительно важная. Ты очень важен для нас, Адам». «Глупости», — горько ответил тот. «Очередная ложь. Я никогда не был важен для вас». «Почему они вернули меня?» Он не мог вспомнить, был ли на планете Уриэль, но, вероятно, Бартоломеус забрал у него эти воспоминания. «Я стратег кластера, собираю информацию, составляю планы. Ты мне доверяешь, Адам?» «Нет». «Я не виню тебя». Тень улыбки проскользнула на серебряном лице. «Я вернул тебя, чтобы дать новую задачу». «Какую?» «Я пошлю тебя не в систему, линдофор, а поблизости от нее. На выполнение миссии тебе будет отведено всего несколько дней». Над Адамом жужжал все еще открытый цилиндр коннектора. Он ожидал, что начнется переходный сон, но усталости не наступало, и мысли оставались ясными. Что-то в его голове было по-другому. Может быть, в ней что-то изменили, переделали... «Меня подключили к стимуляторам?» — спросил он. «Что ты имеешь в виду под временным окном? Мой мозг не выдержит сильной стимуляции». «К сожалению, ты прав. Приношу искренние извинения, Адам. В пункте назначения ты можешь сам определить объем стимуляции. Временное окно связано не с работой твоего мозга, а со скоростью того, что прилетит через несколько дней». «Я не понимаю». «Скоро ты поймешь», — сказал Бартоломеус и чуть тише добавил ты моя последняя надежда. Транспортировка началась. Без сна, без забытья. Перезагрузка не проводится. Клац!»